Глава 26. Л. 14. Ниссана, 3771 года Мой дом находится на другом конце города, от дворца первосвященника на горе Сион, и мне приходится во весь опор скакать по извилистым улочкам Ярушалаима, чтобы добраться туда. Проехав последний поворот, я вижу перед собой изящные бастионы дворца, сложенные из громадных, искусно обтесанных камней. Все окна дворца светятся. Там, наверное, горят сотни масляных светильников. Я придерживаю свою молнию, заставляя ее перейти с сгалопа на рысь, проезжаю сквозь ворота и пересекаю огромный внутренний двор, вымощенный камнем. Быстро соскакиваю с лошади и привязываю ее к расположенной у стены длинной коновизи, где уже стоят десятки других лошадей. Широкими шагами иду к массивной входной двери. Посреди внутреннего двора у костра сидят несколько мужчин. Они разговаривают и смеются, все в форме храмовой стражи. Кроме одного рослого человека, я едва не спотыкаюсь, узнав в нем кифу. Он сидит здесь с храмовыми стражниками после всего того, что случилось этой ночью? Примечание. Евангелие от Луки, глава 22, стихи 54-55. Конец примечания. Я не останавливаюсь, чтобы поговорить с ним, он тоже не смотрит в мою сторону». Я взбегаю по ступеням к массивным дубовым дверям, где пылают зажженные факелы и стоят двое охранников. Интересно, какой-то час назад Кифа отрубил мечом ухо одному из стражников, посланных, чтобы арестовать Ешуа. А теперь он сидит здесь, немало не опасаясь возмездия, улыбаясь и болтая с его приятелями. Послав девушку-служанку за кувшином воды, я поднимаю руку, приветствуя стоящего у дверей охранника. — Пожалуйста, входи, — говорит он. — Благодарю тебя, Александр, — отвечаю я, проходя внутрь. Один из слуг Каиафы, пожилой мужчина почтенного вида, не знаю его по имени, тут же идет навстречу мне. На нем светло-зеленая льняная туника, перетянутая плетеным кожаным шнуром. — Они в зале совета, господин. Пожалуйста, сюда. Я позволяю ему провести себя по коридору, хотя и сам хорошо знаю дорогу, не хуже любого другого члена совета 71-го. Роскошь дворца кайафы ошеломляет меня всякий раз, когда я в нем бываю. Все здесь представляет собой уменьшенную копию отделки храма. Потрясающие мозаики со сложнейшим узором, перемежающиеся изображениями животных и растений — львов, быков, пальм, венков, роз и херувимов. Стоящие через равные промежутки, роскошные, инкрустированные драгоценными камнями, резные деревянные панели — Высотой в десять локтей, на которых вырезаны имена двенадцати колен Израилевых, канделябры из оливкового дерева с множеством масляных светильников, отделанные чистейшим золотом, они ослепительно сверкают в сиянии светильников. Перед самой дверью в зал совета в юго-восточном углу стоит огромная чаша, именуемая «расплавленным морем». Она наполнена водой и покоится на спинах четырех бронзовых быков, смотрящих на четыре стороны — Я преклоняю колено перед чашей, тихо произношу молитву «Шема Исраэль, Господь Бог наш единый, люблю Господа Бога всем сердцем своим, душой своей и умом своим, изо всех сил моих». Окуная руки в чашу, я умываю их и беру поднесенные мне полотенце а затем вытираю их. Раб кланяется в пояс и отходит в сторону. Я открываю дверь в зал совета, и уши мои наполняет звучание десятков голосов. Люди оборачиваются, чтобы посмотреть на меня, затем возвращаются к своим беседам. Накинув на голову гематий, я вхожу в зал. Он представляет собой квадратное помещение со стороной в тридцать локтей. Вдоль трех стен стоят по четыре ряда скамей, обращенных к центру. На них сидит много людей, но многие и стоят. Они тоже выглядят так, будто их только что выдернули из постели, заставив срочно прибыть сюда. Опухшие от сна глаза, многие зевают Пять массивных стоек с лампами у северной стены, пять таких же стоек у южной, на каждое множество масляных светильников. Запах мира просто удушающий. Я пробираюсь сквозь толпу к своему месту и замечаю алтарь у восточной стены, в центре которого стоит золотой стол. На нем возлежит хлеб присутствия Господня. Вздрагиваю, видя стоящего на коленях у стола человека в белом гематии, Гемати натянут на голову подобающим образом, так что я не вижу его лица, но понимаю, что это Иешуа. Вокруг него четверо вооруженных охранников. Я здороваюсь, занимая свое место между почтенным ученым-фарисеем Гамлиэлем и бестеремонным саддукеем Шимоном Бен-Яхудой, купцом по профессии. «Надеюсь, мы ждали только тебя», — отвечает Гамлиэль. «Сможем начать сразу же, как Каиафи доложит о числе собравшихся». «Да, хорошо». Отвечаю я, отрывисто кивая, «Гемлиэлю сорок два, но из-за густой бороды и сидеющих волос он выглядит старше. Его темные глаза всегда хранят серьезное и задумчивое выражение. Он редко улыбается. Его считают одним из лучших знатоков закона из всех когда-либо живших. Но он, к тому же, просто добрый человек. Часто навещает преступников в тюрьме, находящихся в подземелье этого дворца, чтобы убедиться в том, что их хорошо кормят и с ними правильно обращаются». Многие, включая меня самого, считают, что со смертью Гамлеэля умрут и величие закона, и чистота пути. Я поворачиваюсь к Шимону и киваю, он кивает мне в ответ, зевая. Шимону едва исполнилось тридцать, он очень богат и совершенно невежествен в том, что касается Торы. Подозреваю, что он купил свой пост за деньги. Кроме того, у него исключительно красивое точеное лицо, огромные голубые глаза и каштановые волосы. Где бы он ни появился, женщины провожают его взглядами. Я снова смотрю на Ешуа, и боль сжимает мое сердце. О чем он думает? Что он чувствует? Он знал, что его арест вполне вероятен, так что наверняка был готов к этому. Но я не понимаю, как такое вообще возможно? Шимон откидывается назад, чтобы встретиться взглядом с Гамлиэлем. Очень необычно, гамлеэль Как правило, мы начинаем заседание с рассветом, чтобы к закату завершить их. Надеюсь, у Каиафы был должный повод для того, чтобы оторвать меня от семьи в канун праздника. Примечание. Обвинение, то есть приговор суда, напрямую упоминается только в Евангелии от Марка, глава 14, стих 64. Матфей пишет, глава 26, стих 66, что члены Синедриона сказали, что Иисус виновен у Луки... Глава 22, стих 71, говорится лишь, нуждаемся ли мы в других свидетельствах. Иоанн вообще не упоминает о судилище, вероятно, потому что он лучше понимал иудейские законы, чем другие евангелисты, писавшие на греческом. На самом деле незнание иудейских законов Марком, Матфеем и Лукой очевидное, судя по истории с предательством Иуды, имеет колоссальное значение. Само по себе судилище над Иисусом перед лицом Синедриона просто невозможно согласно иудейским законам синедрион не имел права рассматривать уголовное дело в частном доме даже если это дом первосвященника рассмотрение дела не могло проводиться ночью или в праздничный день или в канун праздника но именно об этом говорится в канонических евангелиях исходя из этого можно сделать простой вывод синедрион не проводил судебного заседания Однако вполне вероятно, что Синедрион провел собрание, чтобы рассмотреть выдвинутые Иисусу обвинения, в соответствии с которыми римскому суду предстояло судить его на следующее утро. Члены Синедриона имели право обсуждать такие вещи в частном доме друг с другом, и наверняка сделали это, и это было бы вполне законно. Вопрос лишь в том, что именно их беспокоило. Все происходило в канун Песаха, Иудейской Пасхи, праздника Исхода, Всем членам Синедриона предписывалось исполнять многочисленные и сложные ритуалы, с этим связанные, не говоря уже о приеме у себя в домах множества родственников, прибывших в Иерусалим на праздник. Предполагается, что Синедрион собрался, чтобы представить необходимые сведения римским властям. Прежде всего, не было римского закона, предусматривающего подобное предварительное слушание даже за преступление караемые смертной казнью. Нелепо предположить, что Понтий Пилат попросил еврейский суд провести расследование в связи с преступлением, предусмотренным римским законодательством. Это подорвало бы верховную власть Пилата в данном случае, чего он никогда бы не потерпел. Существует лишь одна причина того, что арест Иисуса был сочтен благонамеренными людьми делом чрезвычайной срочности, заставившим созвать Синедрион накануне праздника. Ставка была гораздо больше, чем просто одна человеческая жизнь. По всем отзывам, Иисуса любило большинство людей. Те же чувства, несомненно, испытывали и некоторые члены Синедриона. По крайней мере, можно было рассчитывать, что Иосиф Римофейский и Никодим будут защищать возлюбленного сына еврейского народа от ненавистных римских угнетателей. Но мы знаем также, что Пилат собрал вокруг Иерусалима три легиона, поскольку ожидал на Пасху каких-то неприятностей. А, возможно, даже хотел спровоцировать народное возмущение — Наш вывод состоит в том, что вполне вероятно, Синедрион собрался как раз по причинам, указанным в настоящем романе. Его члены предприняли отчаянную попытку найти свидетельства, которые предотвратили бы распятие Иисуса. Эта казнь, как они опасались, могла послужить искрой, способной вызвать мятеж, который мог бы в результате привести к уничтожению народа Израиля. Конец примечания. — Уверен в этом, — отвечает Гамлиэль, не сводя взгляда с иешуа Правда? — До меня дошли слухи, что нам предстоит тайное судилище, чтобы... — Было бы незаконно предавать человека суду ночью, — перебивает его Гамлиэль, — да еще в канун праздника. — Так что Крима не может быть поводом. Мы не вправе вести суд. — Только Самбалеон, заседание совета, вот и все. Шимон раздраженно смотрит на него. — Ну что ж, надеюсь, ты прав. «Но если так, то кто они?» — спрашивает он, показывая на двух людей, стоящих позади охранников. «Закон требует, чтобы было по крайней мере два свидетеля, которые могли бы дать показания о виновности или невиновности человека», — отвечает Гомлиэль. «Тогда это суд». «Человек может свидетельствовать и не в суде, а Шимон». «Правда?» «Значит, мы будем допрашивать их из чистого любопытства». Седые брови Гомлиэля сходятся над его крючковатым носом, Он поворачивается к Шимону и глядит на него. Ухмылка сразу же пропадает с лица Шимона. Может, оставишь свои догадки при себе, пока мы не узнаем факты? Сбережешь свое время. Шимон небрежно махает рукой. «О, Гамлеэль, признайся, что для тебя, как и для меня, это довольно затруднительное положение. В соответствии с нашими законами мы не можем допрашивать обвиняемого, прежде чем свидетелей, и против него нет веских улик». С другой стороны, в соответствии с римскими законами, преступно допрашивать свидетелей раньше, чем обвиняемого. Конечно, римляне всегда надеются, что смогут выбить из обвиняемого признания, и свидетели окажутся просто ненужными. Итак, если этой ночью мы допросим свидетелей, смогут ли их признания быть использованы в суде над Иешуа бен Пантерой, которую префект будет проводить утром? Или мы просто теряем время, которое могли бы провести со своими семьями? Внезапно шум усиливается, и люди начинают рассаживаться по своим местам. Первосвященник Иосиф Каиафа входит в палату и широким шагом идет к алтарю. Хотя на нем и не надет священный нагрудник, украшенный двенадцатью драгоценными камнями и надписями, обозначающими двенадцать колен Израиля, на нем парадное одеяние первосвященника — знак того, сколь серьезна причина нынешнего собрания. Эфот — длинное ритуальное одеяние из тончайшего льна — Нити из шерсти, выкрашенных в ярчайшие, синие, пурпурные и алые цвета, переплетенных с золотыми нитями, украшен ониксами, по шесть на каждой из двух длинных полос ткани, на них выгравированы имена колен Израилевых. Под эфодом длинное одеяние из шерсти, выкрашенное в синий цвет и расшитое красными цветами граната. На полах одежды звенят золотые колокольчики, на его голове крашеный индигу гематией». Несмотря на свой высокий рост и крупное телосложение, он движется грациозно и с достоинством. По слухам, он помолвлен с прекрасной дочерью Анны, предыдущего первосвященника, но официально это не объявлено. Криафа подходит к алтарю. «Услышь, Господь Бог наш, наши молитвы, будь милостив к нам, ибо ты, Бог, милосердие и сострадание», — начинает он, — его голос гулко отдается по всему залу, — «благословен будь Бог», — внимающий молитвам нашим». Ешуа не двигается с места, но, судя по всему, повторяет слова молитвы вслед за первосвященником. Криафа отворачивается от алтаря, и в зале воцаряется тишина. «Охрана! Выведите вперед Ехошуа бен Пантеру», — говорит он, оглядев всех присутствующих на совете. Охранник хватает Ешуа за руку, ставит на ноги и подводит к Криафе. Ешуа безбоязненно смотрит на первосвященника, — Криафа встречает его взгляд столь же твердо. — Ехушуа бен Пантера, я получил от префекта Пилата известие о том, что ты обвиняешься в государственной измене, и утром состоится суд, — говорит он. Сделав паузу, чтобы все осознали смысл сказанного, он продолжает. — Виновен ли ты в этом преступлении? Ешуа не отвечает. — Согласно... Древнему правилу еврейской этики в случае оскорбления или оговора человеку не следует отвечать, и даже тогда, когда ему причиняют вред, ему следует хранить молчание. Каиафа дает ему еще несколько мгновений, чтобы подумать. Не услышав ответа от Иешуа, он обращается к совету. Я понимаю, что это собрание — тяжкая обязанность, но боюсь, что исход того, что Бен Пантера завтра предстанет перед Пилатом, может оказаться трагедией или даже полной катастрофой для нашего народа. Таким образом, мы собрались здесь нынешней ночью в силу единственной причины. Мы должны определить, на основании каких доводов этот человек обвиняется в государственной измене, и понять, что мы можем противопоставить этим доводам. «Зачем?» — с удивлением в голосе выкрикивает Иоханан Бен Иаков, лысый пожилой мужчина с морщинистым лицом, Он встает со своего места на другом конце зала. Вступать в разговор до того, как первосвященник засвидетельствовал, что узнал тебя, уже нарушение протокола собрания. Раздается удивленное хмыканье, но Йоханан не обращает на это внимания. «Бен Пантера многие годы оскорбляет нас», — продолжает он, — пренебрегает постами, нарушает шаббат и презирает правила, касающиеся очищения. Пару дней назад он спровоцировал волнение в храме, в результате чего были арестованы несколько зелотов, весьма достойных людей, а сегодня утром двое из них были обвинены Пилатом в государственной измене и приговорены к смерти. Почему мы должны навлекать на себя неприятности, спасая человека, который демонстративно пренебрегает нами и якшается с грешниками? Суть вопроса не в том, с кем он обедает, — жестко отвечает Каиафа. Мы должны забыть о личных обидах. Бен Пантера обвиняется в государственной измене по отношению к Риму. И мы должны выяснить, почему. — Что это Каиафа так раздобрился? — шепчет мне на ухо Шимон. — Он же громче всех спорил с Бен-Пантерой. — Возможно, он мудрее, чем ты думаешь, — отвечаю я. Анна, прежний первосвященник, сидящий рядом с Юхананом Бен-Иаковом, сверлит взглядом Ешуа. Все присутствующие здесь знают, что многие годы его семья зарабатывает деньги, продавая ягнят и голубей для жертвоприношений. Именно пять сыновей Анны поставили свои торговые палатки в крытой галереи храма. Когда Ешуа опрокинул столы с товаром и стал проповедовать в храме, доходы семьи Анны серьезно сократились. С того самого момента Анна настаивала на необходимости ареста Ешуа, но Синедрион отказал ему. Несмотря на покрытое морщинами лицо, Анна все так же выглядит статным мужчиной, рослым, с седыми до белизны волосами и длинной седой бородой. Его пурпурное одеяние стянуто ярким, кроваво-красным поясом. — Посмотри на Анну, — наклоняясь ко мне, — говорит Шимон. — Прям змея перед броском. Только и ждет удобного момента. Криафа поднимает руку, восстанавливая тишину в зале. — Друзья мои, со всей определенностью заявляю, что мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить его казнь. Яхошуа бен Пантера чрезвычайно популярен в народе. Его казнь может спровоцировать восстание, которого мы боялись многие годы. А если это случится, будьте уверены, Рим ответит со всей своей ужасающей мощью. Теперь понимаете? Яршулаим переполнен людьми, прибывшими на праздник, погибнет множество невинных. Шуршит ткань, люди ерзают, сидя на своих местах и перешептываются. Яшуа стоит, не поднимая взгляда. «Хочу задать вопрос, первосвященник», — говорит Гамлиэль, вставая, — взгляды всех людей в зале устремляются на него. «Знаю тебя, — почтенный ученый Гамлиэль, — отвечает Кеафа согласно ритуалу, — ходит множество слухов. Давайте четко определим, какие цели стоят перед нами прямо сейчас». Исходя из сказанного тобой, я делаю вывод, что мы проводим предварительное расследование, необходимое для установления фактов и поисков стратегии защиты Бен-Пантеры. Это так? — Именно. Гамлеэль шумно выдыхает. — Очень хорошо. — Думаю, у всех нас дома полны родственников, прибывших издалека на великий праздник, и все мы хотим поскорее вернуться туда. Давайте выслушаем свидетелей. Каяфа оборачивается к охранникам. — Вы видите вперед... Ханоха Бенбани. Охранники выводят некрасивого, низкорослого человека с черными полузгнившими зубами. Его бурое одеяние грязно, из-под коричневого гематия свисают засаленные черные волосы. Судя по всему, его подобрали где-то на улице. Он встает на колени перед каяфой Я ничего не делал, первосвященник, клянусь, — умоляюще говорит он. — Ты здесь не для того, чтобы оправдываться, Бенбани, — отвечает ему Каиафа. Ты должен дать показания насчет Ехошуа бен Пантеры. Ты сказал стражникам храма, что провел последние два дня, слушая проповеди бен пантера в храме. Ты хоть раз слышал, чтобы он говорил о низвержении Рима? Человечек поворачивается к Ешуа и смотрит на него широко открытыми глазами. «Нет, первосвященник!» Он никогда ничего такого не говорил. «Он сказал, что разрушит храм и в три дня восстановит его». И среди тех, кто был рядом со мной, были и такие, кто считал, что он применит насилие, чтобы добиться этого, в особенности Зелоты. Но смысл его слов не в этом. Старый Йоханан поднимает руку и снова встает. «Знаю тебя, Йоханан бен Яков», — говорит Каяфа, кивая. «Ты когда-нибудь слышал от него слова о том, что в нем кровь царей, и что он происходит из дома Давидова?» Ханох нервно дергает головой. «Нет, он никогда такого не говорил». Но я слышал, как он спорил с фарисеями насчет машиаха И что он говорил? — спрашивает Каиафа. Он спрашивал, не считают ли фарисеи, что Мышиах — сын Давидов. Когда они сказали «да», он ответил, что это бессмыслица, поскольку в священных книгах Давид именует Мышиаха Господом, а это значит, что Мышиах не может быть его сыном. Примечание. Евангелие от Матфея, глава 22, стихи 41-45. Конец примечания. По залу начинается перешептывание. «Он когда-нибудь призывал к насилию?» — спрашивает Йоханан, повышая голос, чтобы перекрыть шум. «Особенно в тот день, когда он спровоцировал бунт. Проповедовал ли он в храме учения зелотов? Он сказал нам, что человек должен возлюбить врагов своих», — дрожащим голосом отвечает Ханух. «Благословлять их, а не проклинать». — Я ничего не слышал о насилии. — Ты видел, как он встречался с зелотами? Бенбани моргает. — Он говорил со всеми, кто приходил к нему. Некоторые из них были зелотами. — Но на этой неделе здесь половина людей — либо зелоты, либо сочувствующие им. Члены совета тихо обсуждают сказанное им. Каиафа вступает в разговор. — У кого еще есть вопросы к свидетелю? — спрашивает он. — У меня, — говорит Шимон, вставая, его голубые глаза прищурены. — «Бен Пантера когда-нибудь говорил, что он Бога избранный, о котором пророчествуется в священных книгах?» Ханох поворачивается к Ешуа, и его глаза светятся от счастья. «Нет, но я верю в это. Тихо, с почтением, — говорит он. — Я был учеником Йоханана Крестителя. Когда его убили, я понял, что Ешуа Бен Пантера — избранник народа Израилева, тот, кого мы ждали, тот, кто низвергнет врагов наших». «Иво царица вовеки?» — спрашивает Шимон. «Да». рот Шимона искривляется в мерзкой ухмылке. «В этом, я полагаю, и есть причина обвинения в государственной измене», — говорит он. «Ему и не надо провозглашать, что он из царского рода Давидова. Достаточно сказать, что он избранный, а остальное само собой разумеется. И Пилат может делать выводы о том, что он планирует низвергнуть Рим и стать нашим царем. Мое сердце замирает». Шимон прав, я понимаю это. Государственная измена по отношению к Риму очень скользкое обвинение. Его можно выдвинуть во многих случаях, начиная от оскорбления римского центуриона и заканчивая военным походом на Рим. Или провозгласив себя царем, тем самым нарушив божественное право Тиберия Цезаря. Шимон садится. Я хочу Бен Пантера. Желаешь ли ты дать отвод свидетелю? «Либо задать ему встречный вопрос?» — спрашивает Каиафа. Ешуа хранит молчание. «Охрана, уведите этого свидетеля и выведите вперед Делоса Сиддоница», — приказывает Каиафа. Мужчина сам выходит вперед, не дожидаясь, пока его выведут охранники. Их такое поведение явно не радует, и они бросаются следом за ним. Делосу навит лет двадцать пять, у него вытянутое худое лицо и блекло золотистые волосы, на нем коричневая римская туника и белая гематия. «Я, Делос», — говорит он, становясь перед каяфой — «задавай свои вопросы». каяфа жестом показывает охранникам, чтобы они немного отошли назад. «Ты сказал стражникам, что прибыл сюда из Сидона со своей больной дочерью. Это...» «Да», — отвечает он. «Моя дочь была одержима тремя демонами. Я пришел, чтобы умолять Ешуабенпантеру изгнать их». Йоханан поднимает руку, и Каиафа кивает ему. — Ты когда-нибудь видел, чтобы он говорил с зелотами? — спрашивает он. — Нет. К допросу подключается Каиафа. — Он изгнал демонов из твоей дочери? — спрашивает он. — Да, первосвященник. Моя дочь здорова, впервые за шесть лет ее жизни. Ты когда-нибудь слышал, чтобы он говорил о том, что римские власти должны быть низвергнуты силой? Седонец открывает рот, чтобы ответить, и задумывается. — Настаиваю, чтобы ты отвечал правдиво, — добавляет Каиафа. — Я слышал, как он сказал, что принес не мир, но меч, — неуверенно говорит Делос. — Но я думал, что это означает... Думаю, все мы знаем, что это означает, — тихо произносит Анна, вставая на другом конце зала. Делос в отчаянии глядит на Ешуа. — Этот человек творит чудеса силой Божией. Он один из священных помазанников, обещанных нам пророками древности. Будь вы умнее, отпустили бы его и помогли скрыться из города, прежде чем он попадет в мерзкие лапы римлян. «Можно это прокомментировать, — первосвященник, — спрашивает Анна, — Каяфа кивает. Есть и такие, кто утверждает, что он исцеляет силой Вильзевула изгоняет сгоняет демона в силы другого демона, — говорит Анна. Как Пантера сможет ответить на такое обвинение?» «Бен Пантера, творишь ли ты свои чудеса силою добра или силою зла?» — спрашивает Каиафа. Ешуа молча стоит, склонив голову. Один из храмовых стражников ударяет его ладонью. «Отвечай первосвященнику!» Ешуа стискивает зубы. «Если я делаю что-то силою зла, покажите мне это зло», — отвечает он после долгой паузы. «Если же нет у вас таких доказательств, почему позволяете ему бить меня?» — Только посмотрите на него, — кричит Анна. — Он считает, что он избранный, и что мы должны склонить головы пред его величием. В глазах обычных людей, равно как и в глазах префекта, это достаточное доказательство того, в чем его обвиняют, в том, что он провозглашает себя царем. В зале нарастает шум. каяфа поднимает руку, призывая всех к тишине. — О каком мече говорил ты, Бен Пантера? — спрашивает он. — Об армии Зелотов? Этот вопрос куда более важен, чем, возможно, может догадаться сам Ешуа. Завтра его будет допрашивать римский наместник, чье право казнить человека именуется Иосглади, право меча. Если возникнет впечатление, будто Ешуа провозглашает, что обладает таким же правом, то это может быть расценено как вызов брошенной римской власти. Ешуа вдыхает и делает долгий выдох — Я не говорил ничего тайного. Я открыто проповедовал всем при свете дня и в храме. Зачем спрашиваешь о моем учении? Спроси тех, кто слышал меня. Они знают, что я говорил. Хочу, чтобы ты объяснил свое учение, — настаивает Каиафа. Я учу, что человек должен отвечать добром людям, причиняющим ему зло, молиться за тех, кто плохо обращается с ним и подвергает его гонениям. Тихо говорит Ешуа, словно объясняя всем, в чем они ошибаются. «Я учу, что достаточно», — перебивает его Анна. Он уходит от ответа. Встает Гамлиэль. Дождавшись кивка Каиафы, он вступает в разговор. «Возможно, в этом случае и следует уходить от ответа», — говорит он. Я резко поворачиваюсь в изумлении, глядя на Гамлиэля. «Что ты имеешь в виду?» — угрюмо спрашивает Анна. «Мы здесь, чтобы решить судьбу». Вне зависимости от природы учения этого человека, если оно от человека, то оно обратится в прах Но если оно от Бога, то ни мы, ни римляне не сможем уничтожить его. неисповедимо пути Господни, следовательно, учение Яхошуа Бенпантера действительно может исходить от единого Бога Живого. Примечание. Именно такие аргументы использовал Гамлея десятилетия спустя, защищая Петра, деяния, глава 5, стихи 26-39, когда тот предстал перед Синедрионом. Нет никаких причин предполагать, что в случае с Иисусом его доводы были другими. Конец примечания. Здесь же мы обсуждаем, как совершенно уместно подчеркнул наш первосвященник, вопрос о том, как помочь ему избежать казни. Но, судя по всему, мы уже забыли об этом. Я встаю. Ожидая, когда Каиафа подтвердит, что заметил меня, он кивает. — Согласен, — говорю я. — Если цель нашего нынешнего собрания в том, чтобы помочь этому человеку защитить себя, давайте займемся этим. Каиафа смотрит на Ешуа. — Бен Пантера, есть ли у тебя отвод или встречный вопрос свидетелю Делосу Сидоницу? Ешуа натягивает белый гематий еще ниже, закрывая лицо. Делоса уводит силой. Он извиняющимся взглядом глядит на Ешуа. «Первосвященник, считаю, что теперь мы должны тщательно рассмотреть все сказанное свидетелями», — говорит Гамлиэль. «Продолжай. Их показания ясны. Один утверждает, что видел, как Бен Пантера говорил с зелотами. Другой говорит, что не видел. Один говорит, что Бен Пантера призывал к насилию, другой, что нет. Показания свидетелей расходятся». Примечание «Евангелие от Марка». Глава 14, стих 56, глава 14, стих 59, конец примечания. Если таковые показания являются источником обвинения в государственной измене, то мы должны с чистым сердцем рекомендовать префекту отпустить Бен Пантеру за отсутствием доказательств вины. а Анна снова встает. Прежде чем мы выскажем такое мнение, Бен Пантера должен отказаться от своих слов о том, что он мессия. Ешуах Муру смотрит на него. — Возражаю, — первосвященник, — кричу я, вскакивая. — Ехушуа бен Пантера никогда не называл себя Мышиахом. И ни один из свидетелей не сказал, что он когда-либо говорил такое. Анна едва заметно улыбается. — Возможно. Но его последователи кричат об этом на каждом углу. Один из них, известный как Кифа, рассказывает это везде, где бы он не исцелял больных. Давайте не будем обманывать себя. Вне зависимости от того, что сказали свидетели, — Если мы не представим документ, подтверждающий, что Бен-Пантера всерьез официально отказывается от претензий на звание избранного, он будет обвинен в преступлении, заслуживающем казни в соответствии с римскими законами. Каиафа оглядывает зал, ожидая, не выскажется ли кто-то еще. — Яхошуа Бен-Пантера, ты ли мышах спрашивает он, — ты ли избранный? Спроси я тебя об этом. Ты бы тоже не ответил, — шепчет в ответ Ешуа, печально улыбаясь. — Что бы я ни сказал, вы мне не поверите и не отпустите меня. Отныне сей сын Адама востядет одесную Господа, добавляет он, и беспомощно разводит руками. Он отказывается отрицать это, даже не пытается, — кричит Анна, размахивая своими худыми старческими руками. Называя себя сыном Адама... Он недвусмысленно отрекается от любых заявлений о том, что он избранный, провозглашает Гамлиэль. В священных книгах слова «сын Адама», «сын человеческий» есть обычное обращение Бога к простым человеческим существам. Примечание. Псалмы. Глава 4, стих 2, глава 57, стих 4, книга пророка Иеремии. Глава 49, стихи 18, 33-й. Книга пророка Иезекииля, глава 2, стих 1, книга пророка Даниила, глава 7, стих 13, конец примечания. Ошеломленный Анна начинает заикаться. Он заявляет, что восядет одесную десную Господу, что еще он может? Думаю, он просто цитирует Псалом 109, стих 1. Он говорит, что не будет вести войну, но будет ждать, сидя одесную Господа, пока Бог не повергнет врагов его, к стопам его. «Я поднимаю руку». «Да», — говорит каяфа — «будьте милостивы», — громко говорю я. Сколь бы ошибочным ни казалось учение этого человека, он не нарушал никаких законов, а его стойкое и непоколебимое упование на Господа показывает его благочестие и набожность. Ведь мы все это видим. Он не совершал преступлений, в особенности государственной измены по отношению к Риму. Поскольку утром мы будем вынуждены отдать его в руки Пилата, — Кто-нибудь из нас должен отправиться вместе с ним, чтобы передать заключение Совета Семидесяти Одного. Тон разговоров в зале меняется. Многие согласны со мной. Те немногие, что не согласны, злобно смотрят на меня. «Думаю, Совет может возложить эту обязанность на тебя, если мы примем такое решение», — говорит Каиафа. «Думаю, да, первосвященник», — отвечаю я. «У меня дрожат колени, и я сажусь. Иешуа поворачивается ко мне». На его лице едва заметная улыбка благодарности. Видя ее, я готов разрыдаться. — Тогда давайте обсудим аргументы сторон, — говорит Каиафа. — Йосеф и Гамлеэль, вы, безусловно, правы. Но в чем-то правы и Йоханан с Шимоном. Йохушао бен Пантера, возможно, святой человек, вдохновляемый Богом. Но если он не заявит открыто, что не является Машеахом, Пилат может сделать вывод, что он признает за собой это звание, пусть и в тайне. В силу этого мы должны увещевать Бен Пантера. Он должен открыто отказаться от этого титула. Ешуа, Бен Пантера, ты ли один из помазанников Божьих, избранный, о ком было сказано в пророчествах, спрашивает Каиафа, снова глядя на Ешуа. Ешуа поднимает голову и оглядывает зал, всех членов Синедриона, одного за другим а затем снова смотрит на Каиафу. «Ты сказал, кто я есень, но сейчас говорю я тебе, что ты узришь сына Адамова в облацах небесных». Примечание. Большинство богословов согласны с тем, что слова «сын Божий» у Матфея и «сын возлюбленный» у Марка являются позднейшей интерпретацией, возникшей в те времена, когда в христианской вере утвердился догмат о божественном происхождении Иисуса. Конец примечания. «Он смеет цитировать книгу пророка Даниила, то место, где говорится о Машиахе», — кричит Анна. «Он не оставляет нам никакой надежды спасти его». В знак полнейшего отчаяния он рвет на себе одежды, в зале поднимается шум. Все смотрят на Ешова, будто оглушенные его словами. Выпрямившись, Каиафа оглядывает собравшихся. «Если Бен Пантера не отречется открыто от титула Машиаха, Тогда, возможно, все мы обречены. Встает Шимон, умоляю, правосвященник. Может, Бен Пантера и обречен, но мы все равно можем спасти себя. Если начнется восстание, мы должны подавить его, прежде чем этим займутся римляне. Как Синедрион может добиться этого? Встают сразу несколько человек и начинают говорить наперебой. Шимон, что хочет мобилизовать все население, чтобы избежать восстания. Анна, что хватит сил храмовой стражи ханан что надо связаться с зелотами, чтобы быть уверенными, а они не станут зачинщиками. Посреди всего этого хаоса Гамлель внезапно выпрямляет спину, и его густые брови сходятся над крючковатым носом, словно в тяжком раздумье. — Что такое? — спрашиваю я. — Возможно, я знаю, как предотвратить кровопролитие, — отвечает богослов, наклоняясь ко мне. — Как? — поговорим позже, вне зала. — Если поступать так то это не должно выглядеть как решение Синедриона. Ты имеешь в виду, что мне, если все пойдет плохо, следует взять вину на себя? Спрашиваю я, уставившись на него. Ты сочувствуешь этим людям, все это знают. Если ты согласишься сделать это, то арестуют тебя, чтобы защитить Синедрион. У меня в груди разрастается пустота. Я сажусь на скамью, пытаясь понять, что он замышляет. Знаю ли что могу оказаться в тюрьме». Гамлеэль окидывает меня взглядом, встает и тихо идет через весь зал. Он доходит до двери и покидает собрание, но это мало кто замечает. Мое сердце бьется, как безумное. Хочется остаться, услышать, к какому решению придет Синедрион. Может быть, поговорить с Ешуа, но я встаю и начинаю проталкиваться сквозь толпу. Беспрепятственно выйдя из зала, я иду следом за Гамлеэлем.